Глава четвертая. Волки пустыни. Ольгерд Владислав наполнил из украшенную драгоценными камнями чашу и пододвинул ее Конану. Его роскошный наряд удовлетворил бы честолюбия любого запорожского гетмана. Халат из белого шёлка, унизанный на груди жемчугами, в поясе был перетянут бахатрийским ремнём. Широкие шёлковые шаровары заправлены в лёгкие кожаные сапоги зелёного цвета, расшитые золотом. Голову венчал лёгкий серебряный шлем. При нём был нож, широкий изогнутый черкистский нож в чехле из слоновой кости, Удобно откинувшись в позолоченном кресле с выгравированными на подлокотниках орлами, Ольгерт пил искрившееся вино большими шумными глотками. Огромный кемериец, сидевший напротив него, был одет подчеркнуто скромно. На нем была простая черная кольчуга, украшенная лишь золотой пряжкой пояса, на котором висел меч в потертых ножнах. Они были вдвоем в шатре. Расшитым золотом и устланным роскошными коврами, добычей из ограбленных караванов. Снаружи до них доносился непрекращающийся гомон большого лагеря. Редкие порывы ветра шуршали листьями пальм, росших около шатра. — Вот так всю жизнь. Сегодня в тени, завтра на солнце, — задумчиво проговорил Ольгерт. Он ослабил пояс и снова потянулся за вином. «Таков мой путь. Когда-то я был гетманом в Запорожье. Теперь я вождь кочевников. Семь месяцев назад я нашел тебя, висящим на кресте. А сейчас ты начальник самого сильного войска» от Тана до восточных земель, Ты должен быть мне благодарен. За то, что ты признал мою пользу Кона засмеялся, подняв кувшин. Когда ты кому-то помогаешь всем известно, что ты хочешь извлечь из этого какую-то пользу. Всё полученное от тебя я отработал сполна своим потом и кровью. Он посмотрел на зажившие раны на ладонях. За последние семь месяцев на его теле прибавилось много новых шрамов. «Ты сражаешься, как дьявол», — согласился Ольгерт. «Но не думай, что это ты привел войско новых кочевников. Их привлекли к нам успешные набеги, задуманные мною». Эти дикари всегда ищут удачливого вожака, и охотнее верят пришельцу, нежели соплеменнику. Росту нашего войска нет пределов. Сейчас у нас 11 тысяч мечей, через год это число увеличится втрое. До сих пор мы довольствовались набегами на деревни Туранцев и западные города, С тридцатью-сорока тысячами воинов мы завоюем эти земли. Будем править там. Я стану императором всей Шемии. А ты моим визирем, если будешь повиноваться мне беспрекословно. А пока, я думаю, мы пойдем на восток. Нападем на поселки Туранцев в Веземе. Заберем у них пошлину, которую они собирают с караванов». Конан покачал головой. «Я думаю иначе». Ольгерт метнул на него подозрительный взгляд. «На что ты намекаешь? Я решаю за свою армию. За всю армию. В отряде сейчас достаточно людей для моего плана» ответил кемерец. Я устал ждать. Пора бы предъявить счет. О, -о, -о как ты заговорил! Ольгерд нахмурился, глотнул вина, затем усмехнулся. «Ха -ха, ты все еще не забыл тот крест, а? Нравятся мне такие злопамятные. Ладно. Но ты должен подождать. «Ты говорил, что поможешь мне взять Хауран», — сказал Конан. «Да, но это было раньше. Я думал о том, что мы сможем поживиться в городе. Хауран для нас слишком крепкий орешек. Может быть, через год, через неделю». Сказал Конан. Такая настойчивость рассердила казака. «Послушай», — сказал Ольгерт. «Даже если бы я и согласился рискнуть, чтобы из этого вышло, думаешь, эти дикари смогут осадить и взять Хауран?» «Осады не будет», — ответил Кемерец. «Я знаю, как выманить Константинуса на равнину». «И тогда что?» Гневно воскликнул Ольгерт. «В перестрелке нашим же всадникам будет хуже, броня у шимитов крепче, а когда дойдет до рукопашной, сомкнутые ряды опытных воинов легко пройдут сквозь наши беспорядочные толпы и рассеют их, как ветер, кучу соломы».